Глава 9. Долгожитель Сосаман. Ружьё вместо риса. Людям свойственно мечтать о богатстве и долголетии. В разных уголках мира можно найти мифы на эти темы. Например, в греческой мифологии мы встречаем таких персонажей, как Мидас, получивший способность превращать в золото всё, к чему он прикасался, или Сивилла. которой было даровано столько лет жизни, сколько песка морского. В корейской мифологии тема богатства и долголетия связана с образом Со-Самана. Давным-давно в королевстве Чуньон жил ребенок по имени Со-Саман. Доля ему выпала нелегкая. Когда Саману было всего три года, умерла его мать, а когда исполнилось пять, ушел из жизни и отец. Денег в доме не было. Поэтому осиротевший Сосаман с детских лет стал нищим и жил на подаяние. Каждый день мальчик ходил по соседским домам и просил милостыню. Но вот чего обездоленному Саману было не занимать, так это душевной доброты. Он всегда поступал по совести и спешил прийти на помощь нуждавшимся. За это люди любили его и наполняли его миску едой. Саман не терял надежды, он жил с открытым сердцем. Когда Саману пошёл шестнадцатый год, деревенские собрались обсудить его будущее. За добрый нрав люди решили помочь парню жениться, чтобы он наконец смог жить по-человечески. Собрав с миру по нитке, соседи устроили сы свадьбу и купили Саману дом. Жена Самана была искусной швеёй. С супругом не приходилось просить милостыню, они сами зарабатывали на пропитание, занимаясь подённой работой. Желая отблагодарить людей за их доброту, женщина трудилась не покладая рук. Скоро у супругов родилось дитя. Жена Самана взялась за работу ещё усерднее. Потом появился и второй ребёнок. Дети рождались один за другим, и прокормить их становилось всё сложнее. Семье грозила нищета. Думали, думали муж с женой, да ничего придумать не могли. И вот однажды жена Самана взяла ножницы, позвала мужа и у него на глазах отрезала свои длинные волосы. Она велела Саману пойти на рынок, продать их и купить риса. Взяв мягкие как шёлк волосы жены, муж вышел из дома. На рынке ему удалось выручить за свой товар 3 няна. Сжимая монеты в ладони, Саман трепетал от радости. Он впервые держал в руках такие большие деньги. Саман пошёл бродить по рынку, и разглядывать товар, как вдруг заметил, что в одном углу столпились люди. Ему стало любопытно, и он подошёл ближе. Какой-то человек продавал длинный предмет, похожий на кочергу. Это было ружьё. Саман видел такую вещь впервые. Продавец заверял, что она и прокормит, и оденет. Мужчина прильстился словами торговца, спросил цену, и тот, будто зная, сколько денег у покупателя в кармане, попросил ровно 3 няна. По колебавший Саман всё же протянул продавцу деньги, купил ружьё с гордым видом зашагал домой. Его переполняли радужные мечты. В это время жена Самана, успокаивая хнычущих от голода детей, ждала, когда муж принесёт рис. Однако тот вместо риса вернулся с каким-то странным предметом, похожим на кочергу. "Теперь нам нет нужды беспокоиться из-за еды", заявил Саман. Жена потеряла дар речи, но муж говорил так убедительно, что она решила ему поверить. На другой день сам он повесил ружьё на плечо и пошёл охотиться на оленя. Он до ночи бродил по горам, однако даже оленя в хвоста не приметил. К вечеру, еле переставляя уставшие ноги, Саман вернулся домой. На утро он снова взял ружьё и решил попытать удачи. Однако опять за целый день не добыл ни зверя, ни птицы. Жена советовала ему бросить охоту и найти другое занятие, но Саман её не слушал. Он мечтал только об олене и каждый день бегал по горам и полям. И вот однажды, когда Саман в очередной раз возвращался домой с пустыми руками, он вдруг что-то задел ногой. Поглядев на землю, он ничего не увидел и пошёл было дальше, но снова на что-то наткнулся. Так повторялось несколько раз, и Саман в недоумении стал обыскивать обочины дороги. Он пошарил в зарослях и в испуге отскочил назад. В траве лежал старый череп. Ох, а напугал-то как, какой-то грязный череп. Саман снова зашагал к дому. Однако череп опять прикатился ему под ноги. Саману всё это показалось очень странным, и он не спеша оглядел находку. На вид ей было не меньше века. «Может, это череп кого-то из моих предков?» — подумал Саман. «Иначе с чего бы ему меня преследовать?» Он бережно поднял находку и принес домой. Дома, тайком от всех, он положил череп в кувшин и спрятал в чулане, и с тех пор выказывал ему такое почтение, будто тот и вправду принадлежал его прапрадеду. «Удача пришла!» Теперь по всем праздникам и дням поминовения Саман первым делом готовил жертвенное угощение и ставил его перед черепом. С того дня, как он принёс череп в дом, ему улыбнулась удача. Стоило пойти на охоту, он непременно возвращался с оленем или косулей. Весь дом был завален шкурами. Дети досыта ели мяса. В базарные дни Саман брал у соседей лошадь или быка и ехал на рынок продавать шкуры. Скоро он разбогател. Счастливые времена продолжались год за годом. Но вот однажды, когда Саман и его жена крепко спали, они увидели будто наяву, как из чулана, где хранился череп, вышел седовласый старик и позвал их громким голосом: "Эй, скорее поднимайтесь! Сейчас не время спать!" Не доумевая, в чём дело, супруги опустились перед стариком на колени. "Саману отпущено 30 лет", сказал старик. Время вышло. Скоро владыка загробного мира Йомна пришлет за ним своих гонцов. Муж с женой побелели от страха. Седой старик продолжал. «Завтра ночью за тобой, Саман, придут три стража. Ты приведи себя в порядок, поднимись на гору до развилки трех дорог и подготовься как следует. Поставь там ширму, накрой хороший стол, зажги свечу. Потом напиши на бумаге свое имя и прилепи под стол». А сам отойти на 100 шагов, ляг на землю и жди. Саман запомнил всё, что сказал Седавлас, старик. Если кто придёт и станет тебя звать, не откликайся сразу. Только когда 3жды позовут, можешь поднять голову и ответить. Старик рассказал Саману всё необходимое и повернулся к его жене. А ты завтра на рассвете позови Саманку. Ускай установит во дворе свой посох и совершит сиванмаджикут, обряд в честь владыки загробного мира Йомна. А для его гонцов приготовь три костюма, три пояса, три пары бышмаков и наполни оловянное блюдо хорошим рисом. Если сделаешь так, быть добру. Как только Седа Влас и старик закончил говорить, Саман проснулся. Спавшая рядом жена тоже встала. Казалось, сон был явью. Супруги поделились друг с другом своими сновидениями и поняли, что видели одно и то же. Сомнений не осталось. Муж с женой немедленно взялись исполнять наказ старика. Первым делом позвали шаманку. Она поставила во дворе свой посох и начала отправлять ритуал в честь владыки загробного мира. Всё делалось от души и по совести. Когда стало смеркаться, сам отправился на развилку трёх дорог. В тихом месте он установил ширму, стол и старее и приготовил щедрое угощение: белые рисовые лепёшки, яйца, хорошее вино и прочие яства. Потом по научению старика написал на бумаге своё имя, прилепил под стол и, отойдя на 100 шагов, лёг ниц из-за них. В мире воцарилась мёртвая тишина. Вдруг откуда-то издалека донеслись голоса. Саман прислушался. «Из трех десятков в три тысячи». Голоса становились все громче, говорившие приближались к развилке. Однако Саман, помня предостережение старца, не поднимал головы. «Эх, что-то есть охота», — сказал один. «Да, как ни странно, я тоже голоден», — подхватил другой. «Как вкусно пахнет», — заметил третий. «А вон и огонь горит», — снова сказал первый. «Может, там найдется что поесть». Трое путников направились к столу, который накрыл Саман. Скоро голоса стихли, путники принялись за еду. Это были сами посланники владыки подземного мира, явившиеся, чтобы забрать Самана с собой. Проголодавшись, они подбежали к столу и набросились на еду. Почему-то именно в тот день гонцов одолела странная напасть, они едва помнили себя от голода. Насытившись, посланники владыки подземного мира остались довольны. Эх, по Елине слава, теперь ходит в горы. В это время один из них заметил что-то под столом. Это ещё что такое? Двое других тоже устремили взгляд под стол. Там был прилеплен клочок бумаги с именем Сосаман. Гонцы поняли, что угощение, которое они съели, было подкупом. Беда. Говорят, если поживиться за чужой счёт, пища застрянет в горле. Гонцы попытались что-нибудь придумать, но ничего в голову не приходило. Тогда один из них сказал, «А давайте-ка позовем этого Самана». Другие согласно закивали. Сначала его окликнул один из гонцов, но Саман, как велел ему старец, не отозвался. Вслед за тем уже другой голос позвал его по имени, и снова никакого ответа. Тогда позвал третий. И тут поодаль шагах в ста появился мужчина. Смотрят гонцы, — Так это же тот самый человек, за которым они пришли. Посланники владыки подземного мира окончательно растерялись. Мы съели его угощение, как теперь его забирать? Что делать? Тогда один из троих предложил: "А идёмте к нему в дом. Может, дело как-нибудь разрешится". Трое гонцов направились к дому Самана. А там в это время во дворе шёл шаманский обряд в честь короля загробного мира. Всё делалось с невиданным усердием. Жена Самана старалась, как только могла, ведь на кону была жизнь мужа. Гонцы обнаружили приготовленные для них дары: три костюма, три пояса и три пары башмаков. Подумав об одном и том же, они переглянулись. Их одежда порядком истрепалась, обувь тоже была стёрта до дэр. Будь что будет, решили ганцы, переоделись, подпоясались новыми поясами и надели бышмаки. Нарядившись в обновки, они повеселели. Посланники съели и выпили всё, что им предложили, а после этого стали совещаться, как быть. Теперь мы не можем забрать Самана. Что будем делать? Ганцы призадумались и придумали блестящий план: вернуться в загробный мир и исправить в книге человеческих жизней число отведённых Саману лет. Ганцы оставили Самана в покое и, воспользовавшись тем, что владыка подземного мира спустился на землю, где в честь него проводили кут, возвратились в загробное царство. Там они тайком проникли в книгохранилище и открыли книгу человеческих жизней. В ней напротив имени Самана было указано 30 лет. Ганцы быстро растёрли 10.000 чернильных камней и 1.000 чернильных стержней, обмакнули в чернила кисть и приписали к тридцати еще два нуля. Так тридцать лет превратились в три тысячи. Жизнь Самана увеличилась в сто раз. Подделав запись, гонцы, как ни в чем не бывало, вернулись на свое место. Немного погодя, их позвали владыка подземного мира Йомна и судья. «Вы почему не привели Самана?» — спросил король. Гонцы и глазом не моргнули. «Это вы у судьи спросите?» — сказали они. «Зря он нас послал». Саману еще не пришел срок. Судья тотчас полез в книгу человеческих жизней и отыскал имя Самана. Убедившись, что гонцы правы, он низко склонил перед владыкой голову и попросил прощения. «Я думал, ему отпущено три десятка лет, а оказалось три тысячи. Это мое упущение». Так жизнь Самана продлилась в сотню раз. «С кем бы ты ни имел дела, с черепом или гонцами из загробного мира», Если относиться ко всем с душой, то нет ничего невозможного. Мидас и Сивилла. Конец Тенбансака. Рассказы о долгожителях, подобных Саману, встречаются в разных уголках мира. В китайской мифологии есть история о Тенбансаке. Он украл у повелительницы Запада Су Ванмо три персика вечной молодости и обрёл долголетие. Танбансак прожил не три тысячи лет, а три тысячи шестидесятиричных циклов, а поскольку в каждом таком цикле 60 лет, значит жизнь героя составила 180 тысяч лет. Любопытно, что в корейской мифологии Танбансака забирает из мира живых страж загробного мира. История эта звучит так. Неуловимый Танбансак доставил немало хлопот королю, владыке подземного мира Йомна. И тот поручил поймать его выдающемуся гонцу за огромного мира коню. Получив королевский приказ, конь отправился на землю, размышляя, как его выполнить. Он приготовил несколько мешков угля, сел у ручья, где часто проходили люди, и стал промывать уголь. Видя его за этим занятием, люди показывали на него пальцем, называя сумасшедшим и шли дальше своей дорогой. И вот однажды мимо проходил какой-то крепкий мужчина. он остановился и заговорил с Каннимом. «Зачем вы это делаете?» «Я слышал, что если мыть уголь сто дней подряд и отмыть до бела, из него получится хорошее лекарство», — ответил Канним. Мужчина разразился хохотом и сказал, «Я прожил целых три тысячи шестидесятиричных циклов, а такой вздор слышу впервые». Тогда Канним вскочил со своего места, схватил прохожего и связал его веревкой. «Вот ты и попался!» Тенбансак понял, что его провели, да было уже поздно. Так он был схвачен и доставлен на тот свет к несказанной радости владыки подземного мира. В этом мире ничто не достается даром. Мидас и Сивилла, о которых мы упоминали, тоже поплатились за свои дары — Мидас в награду за то, что нашёл учителя Диониса Селена, получил способность обращать в золото всё, к чему прикасался. В результате, как известно, он не мог ни есть, ни пить. Хлебнув такого несчастья, Мидас снова пришёл к Дионису и умолял избавить его от рокового дара. Дионис, видя раскаяние героя, выполнил его просьбу. Мидасу повезло. Он вернулся к нормальной жизни. Севилла же получила от Аполлона долголетие, ей было даровано столько лет, сколько песчинок поместилось в ее горсти. Однако она попросила только продление жизни, а не молодости. Со временем Севилла высохла, как мумия, и отчаянно желала смерти. В отличие от истории о Танбансаке, Мидасе или Севилле, история о Сосамане не заканчивается трагедией. Может, причина в том, что в своё время он позаботился о старом черепе?